Глава 19. Он потомок Адама, а не Мухаммада. Он потомок Адама, а не Мухаммада, так объяснил ему Абул Фазл. Авторитет, законность его бытия проистекают от того, что он введет свое происхождение от первого человека, отца всех людей. Для первого человека нет ни религий, ни географических пределов. Он выше, чем владыка Персии, что правил до прихода мусульман, Выше, чем хиндуистский чакровартин, движение колес колесницы которого правит мирозданием. Он – начало начал и царь царей. Отсюда следует, что человеческая природа, а вовсе не божественное провидение, есть главная сила, которая движет и направляет историю. Именно ему, Акбару, как совершенной личности, дано право быть движителем времени. Солнце еще не взошло, но Акбар был уже на ногах, бодр и полон идей. Погруженный в сумерки секри, казался ему воплощением сокровенных тайн жизни, зыбким миром, полным вопросов, на которые ему надлежало отыскать ответы. Для него это было время медитации. Он не творил молитв, правда, иногда посещал гробницу Чишти, но делал это ради того, чтобы спасти себя от ядовитой критики завистников, таких как Бадауни или наследный принц Селим. Тот был ещё менее религиозен, чем отец, но принял сторону Святоши для того, чтобы досадить Акбару. В эти предрассветные часы, пока солнце не накалило камни Секри и страсти его жителей, император предпочитал размышлять о высоком, а не о таких банальностях, как наскоки принца Селима. Он предавался медитации ещё и в полдень, и вечером, и около полуночи, но больше всего любил время перед рассветом. Когда так хорошо думалось под негромкие звуки религиозных песнопений. Иногда он повелевал музыкантам умолкнуть, и тогда его обнимала тишина, нарушаемая лишь предрассветными голосами птиц. Временами, поскольку он был человеком, обреваемым многочисленными желаниями, его посещали образы женщин: танцовщиц, наложниц, даже законных жён. Прежде чещей других ему являлась его драгоценная Джотха. Её дерзкие речи, её прелести, её искусство в любовных забавах. В глубине души он сознавал, насколько несовершенен сам, но её почитал за совершенство. Красавица и умница, совечца и тигрица в постели, то есть всё, о чём мужчина может только мечтать. Она была его шедевром. Так, по крайней мере, он считал долгое время. воплощённой мечтою, существом из мира кхаяла, мира воображения, существом, которое ему удалось перенести в мир реальный. В последнее время однако кое-что изменилось. Образ Джотхи уже не столь часто являлся перед ним. Её место заняла другая, скрытая принцесса Каракёс. Он сопротивлялся этому наваждению изо всех сил. Он отказывался подчиняться в лечению сердца, понимая, что это лечение не имеет перспективы и бы не может быть удовлетворено, и кроме того, во многих отношениях просто гибельно. Он пытался уловить звуки будущего, а она же была эхом давнего прошлого. Возможно, именно этой ностальгии по прошлому она так и манила его. В этом случае её и в самом деле следовало считать опасной чародейкой, которая способна утащить его назад и тогда прости, прощай все его начинания, его планы и надежды. Она накличет на него беду, утянет за собой в бредовый мир несбыточной любви, она поглотит его и отвратит от законности и порядка, от деятельности, от величия и от его предназначения. Быть может, именно за этим её и прислали. Что если и сам Никол Виспучий действительно, как полагает царица мать Хамида-бану, враг, посланный приверженцами христианской веры, тайный ассасин, цель которого сокрушить владычество его императора Акбара, пленив его в обращении этой запятнавшей свою честь и предавшей свой род женщиной? Никому не удастся взять секри с помощью прямого нападения, но может быть, в том и состоит тайный замысел подорвать его власть через него самого. Она зло, она это беда. Однако она являлась ему всё чаще. К тому же, она понимала много из того, что было недоступно Джотти, например, ценность тишины. Не дразнила, не соблазняла, не заигрывала, не хихикала и не пела. Она приносила с собой аромат жасмина и просто садилась рядом. Не прикасаясь, она вместе с ним молча смотрела, как занимается день. Как наливает алой краской линия горизонта на востоке. В этот момент они становились единым целым. Подобного всепоглощающего чувства единения Акбар ещё не испытывал ни с одной из женщин. Затем она с непередаваемой деликатностью неслышно удалялась, позволяя ему уже в полном одиночестве насладиться первыми ласкоущими прикосновениями солнечных лучей. Пожалуй, она всё-таки не представляет для него опасности, думал тогда император, готов был доказывать это всем и каждому, как и то, что у человека, привершего её в секрет, нет злого умысла. Да и как можно осуждать человека, движимого жаждой приключений и стремлением больше узнать и увидеть? Акарокёс он ещё не встречал женщин подобных ей. Пошла против общепринятых норм и правил. сама распорядилась своей судьбой, что дозволено лишь царям. Мысли о том, чего могла бы достичь женщина, никогда не приходило ему в голову даже во сне. Она пугала, она пьянила, она возбуждала и захватывала его воображение. Безусловно, Каракиос исключительная женщина. Да и Магордаль Амора тоже в не всяких сомнений человек не заурядный, наблюдая его, испытывая его императора имел возможность удостовериться в его достоинствах. Разумеется, он не враг, и его следует поощрять, а не поносить. Агвар усилием воли заставил себя направить мысли в нужное русло. Он признался себе, что отнюдь не совершенен, а булфазл ему просто польстил, но эти лестивые речи привели к тому, что Магордель Аморы называл сетью парадоксов. Возвышение человека до статуса божества, Наделение его абсолютной властью и одновременное утверждение, будто не боги, а именно люди есть истинные вершители судеб, создавало противоречие, не выдерживающее никакой критики. К тому же примеры вмешательства веры в ход событий встречались сплошь да рядом. Он до сих пор не мог забыть самоубийство дивноголосых сестер Тана и Рири, которые предпочли смерть предательству веры предков. Ему не хотелось, чтобы его считали божеством. Возможно, не будь божества, людям было бы легче разобраться в том, что есть благо. По правде говоря, преклонение перед высшими силами безоговорочный отказ от собственного я, ложный, вводящий от реальности путь. Если и усматривать в чём-то высшее благо, то уж, конечно, не в ритуале, не в слепом преклонении перед провидением, а в трудных, полных заблуждений поисках своего личного или общего для всего человечества пути. Правда, он тут же поймал себя на другом противоречии. Он не желал, чтобы его считали божеством, и в то же время искренне верил в своё право на абсолютную власть. Но тогда получалось, что посетившие его странные мысли о благе и подчинении просто кощунственно. Его власть над жизнями других основывалась на праве сильнейшего. Чья власть, тот и прав. Именно этот принцип должен быть основополагающим для любого реалистически мыслящего государя. Все прочие рассуждения, в том числе и на тему добродетели, являются не более чем удобным прикрытием. Победивший и есть обладатель всех добродетелей, и этим всё сказано. Да, различия в статусе существуют, как существуют и мятежи и самоубийства, но мятежи должно подавлять или лишь в его власти казнить или помиловать. Только что делать со странным внутренним голосом, нашоптывающим ему по утрам о гармонии? Эти мысли не имели ничего общего с нелепой проповедью мистиков о единой человеческой сути. Они были куда более пугающими. Они были о том, что в конечном счёте различие во мнениях, противодействие привычному, эконоборчество и вольнодумство имеют свою положительную сторону и могут послужить во благо. Государю не должны приходить в голову подобные мысли. Акбар вспомнил герцогов из далёкой страны, о которых рассказывал Магор. В своей власти они тоже опирались отнюдь не на божественное провидение, а на право сильнейшего. Там уж не философы представляли человека непременно в его принадлежности к конкретному времени, стране, городу, вере и исповеданию. Однако глупо было с их стороны наделять своего бога человеческой сущностью. Они прибегли к этой уловке, чтобы присвоить себе его право принимать любые решения, хотя использовали это право в самых низменных целях, для закрепления своей земной власти. Слепцы. Как ничтожны все эти герцоги и папы, царки какой-то там Тосканы или Римской епархии, и сколь несоразмерно высоко их мнение о самих себе. Его собственные владения простираются на все стороны света и естественно круга зора у него значительно шире, чем у них, подумал Акбар, но тут же устыдился и признал, что это отдаёт фанатизмом. Прав был Магор, когда сказал: Раколетие рода человеческого не в том, что все люди разные, а в том, что все они похожи друг на друга. Луч солнца лёг на ковёр, и Акбар поднялся. Настало время подойти к главному окну Джарокхи и принять приветствие народа. Сегодня толпа настроена празднично. В этом его народ был таким же, как и в той далёкой стране по улицам которой император разгуливал во сне. Его люди любили и умели веселиться. потому что сегодня 15 октября по солнечному календарю был день рождения их повелителя. Сегодня его императорское величество в звеся двенадцатый раз, употребив вместо дир в числе прочих предметов золото, шёлк, благоуханные эссенции, медь, топлёное масло, железо, зерно и соль, после чего посланцами каждый из обитателей из гарема ему будут поднесены дары. Затем всех скотоводов наградят овцами, козами и курами в количестве, соответствующем возрасту императора. Часть животных, предназначенных на бой, выпустят на свободу и дадут шанс остаться в живых. Позже, уже на женской половине дворца, ему предстоит принять личную участие в завязывании очередного узла на нити жизни, где каждый узел обозначал ещё один прожитый им год. И сегодня же он задумал огласить своё распоряжение относительно чужестранца, называющего себя Магор дель Аморы. Этот человек будил в императоре целую гаму чувств. Тут были и ирония, и любопытство, разочарование и недоверие, удивление и изумление, раздражение, радость и чёрные подозрения, симпатия и досада. Однако следует признаться, что в последнее время преобладающими оказались приязнь и восхищение. Однажды ему пришло на ум, что, как правило, подобные переживания характерны для родителей в отношении собственных детей. Правда, что касается его сыновей, то моменты ощущения внутренней близости были крайне редкими, тогда как разочарование и чёрные подозрения присутствовали, можно сказать, постоянно. Наследный принц плел против него козни, чуть ли не сколыбели, и все трое были порочны до мозга костей, в то время как человек, преподнесший ему историю Каракез, был неизменно почтителен, явно умен, бесспорно смел и вдобавок удивительный рассказчик. С недавних пор у Акбара в отношении сего обаятельного чужестранца, который столь непринужденно вошел в придворную жизнь, что все воспринимали его как равного, возник некий довольно рискованный план. Правда, принц Селим его не выносил, точно так же, как и фанатик Бадауни. Чё тайное сочинение, полное яростных выпадов против императора, с каждым днём распухало, меж тем, как его автор тащал день ото дня. Однако врождённость этих двоих скорее укрепляла императора в его решении относительно Магоры. Чужеземец вызывал подозрение у царицы-матери и у его главной из реально существующих жён, Мириам из Замании. Но обе они отличались полным отсутствием воображения и всегда противились вторжению мечты в действительность. Своей неподобающей идеей насчёт Магора император вынашивал уже довольно давно, и чтобы посмотреть, что из этого может получиться, с некоторых пор стал привлекать Магора к обсуждению вопросов государственной важности. Желтоволосы чужеземец с поразительной быстротой освоил сложную систему мансабдари, лежавшую в основе управления империей. От её функционирования зависело благополучие государства. Она была построена по принципу многоступенчатой пирамиды. За каждую её ступень отвечал чиновник, обладающий властью и рангом в соответствии с высотой этой ступени. В его обязанности входило содержание людей, лошадей и войско для надлежащего управления, за что он получал в личную собственность некую территорию, которая служила для него источником доходов. Магор буквально за несколько дней умудрился разобраться в табеле о рангах и обязанностях всех этих господ, а их было 33, от принцев, в распоряжении каждого из которых находилось 10 тысяч воинов, до самых незначительных чиновников, имевших в подчинении не более десятка человек. Вдобавок, он досконально изучил деятельность каждого из этих людей, так что взял на себя смелость давать советы императору, кто из них заслуживает поощрения, а кто явно не справляется. Именно чужеземец предложил Акбару внести в эту структуру такие изменения, которые обеспечили бы ее стабильность на ближайшие полтора ста лет. До сих пор держателями постов Амансабдаров были люди, принадлежавшие к определенным тейпам, родам. туранцы и выходцы из Центральной Азии, главным образом из районов Ферганы и Андижана, или же персы. Самой многочисленной группой по-прежнему оставались туранцы, но при новом распределении должностей за ними была сохранена лишь треть уже имевшихся. Таким образом, при новой системе ни один из стайпов и ни мока навезовывать свои условия остальным, и они были вынуждены приходить к некоему соглашению, чего и требовалось достигнуть. Это именовалось сулх и кул. Полное согласие. Всё дело сводилось к правильному перераспределению полномочий. Предложенная Магором реформа показала, что его таланты не ограничиваются умением показывать фокусы и рассказывать забавные истории. И приятно удивлённый этим император решил проверить его способности в других областях, таких, например, как воинское искусство и всякого рода спортивные игры. Оказалось, что Магор Прекрасный наездник и без усилий держится в седле, сидя спиной к голове коня, что его стрела попадает в цель без промаха, а его меч легко отражает любые выпады. Местный язык и наречие он освоил уже давно, а теперь стал ещё и первым среди любителей предпочитаемых при дворе Игор, таких как Чхандал Мандал и Ганджифа. С последним Агор внёс разнообразие тем, что во время игры с императором он, исходя из цвета и изображения на карте, принялся сопоставлять их значение с именами реальных персон. Так самая старшая карта Ашвапатия, то есть владеющий корнями, стал у него представлять, разумеется, самого Акбара. Дханапатия, то есть казначей, естественным образом наводила на мысль о советнике по финансам Тадаре Мали. Тияпати или госпожи Птичек само собою следовало считать дражайшую джотхабаи. Имя Раджи Мана Синха получило карта именуемая далпати, то есть военачальник. Что же до Бербала, самого близкого государю человека и первого среди равных, то ему больше всего подходило именоваться гархапати или комендант крепостей. Акбара чрезвычайно позабавила подобная интерпретация. Но ну, а тебе, любезный Магор, думаю, в этой колоде тоже должно соскочить с места. Полагаю, быть тебе Апсарапатье, главой небесных магов и музыкантов. И тут могу осмелился на весьма рискованное сопоставление. Не кажется ли тебе, о Джаханпана, что карте Ахипатия, то есть владыка измеев, подошло бы имя твоего наследника принца Селима. Одним словом, решил Акбар: "В чужестранице обладает всем набором качеств человека незаурядного". «Забудь пока что про свои байки», – издрек император. «Тебе требуется досконально ознакомиться с тем, как тут у нас все устроено». В соответствии с высочайшим повелением Магора, отправили подначало Тадара Муала, а затем Мана Синха, чтобы он постиг тайны введения торговых и финансовых операций и управления войсками. Когда же Бербал предпринял очередную инспекцию крепостей Читар, Мехран, Аджмер и Джей Салмер, дабы выяснить, как обстоят дела с союзниками и зависимыми князьями в той части империи, Магора отправились с ним в качестве личного адъютанта. Он вернулся из этой поездки, пораженный неприступностью крепостных сооружений, роскошью дворцов и выражением величайшей покорности со стороны местных владык. Бежали месяцы. Шли годы, и люди перестали видеть в этом высоком человеке с желтыми волосами чужака. Он сделался советником и доверенным лицом великого Могола. «Остерегайся, владыки змеев!» — как бы, между прочим, заметил однажды Акбар. «Нож, который он мечтает вонзить ему не в спину, легко может угодить в тебя». И тут погиб Бербал. Император потом винил себя, что, последовав совету Могора, дозволил другу возглавить карательную экспедицию. Дело в том, что распространение культа Раушани, стремительное увеличение числа так называемых осенённых благодатей, Бербал воспринял почему-то как личное оскорбление, вернее сказать, как оскорбление своего государя. Их лидер Бьезит изготовил из индуизма и ислама абсолютно неудобоваримое пантеистское блюдо. Бербал нашёл его отвратительным. Поскольку всевышний всё и вся, то по их просвёщённому мнению, всё, что происходит, это его божественная воля, и нет разницы между добром и злом, а значит, можно творить что вздумается, негодовал он. Извини, Джаханпана, но этот ничтожный пёс войны насмехается над тобой. Твоё великое стремление восоединить все религии, он гнусно исказил, и это бросает тень на тебя. Даже если бы он не грабил и не разбойничал как последний подонок, лишь за одно это его следует примерно наказать. Правда, грабёж по его мнению этого прохвоста вещь вполне допустимая. Ещё бы витяти рауша не считают себя избранными, теми, кого всевышний назначил в приемники своей власти на земле, и что с того, если им захотелось попользоваться этой властью сегодня, раньше назначенного срока. Идея о грабеже как форме исполнения религиозного долга, допускавшая, чтобы избранник Божий считал награбленное даром небес, показалась весьма и весьма соблазнительной афганским горным племенам, и культ стал быстро набирать силу. Сам Байизит внезапно умер, и лидером Раушани был объявлен его шестнадцатилетний сын Джалал ад-Дин. Эта новость привела Бербала в бешенство, ибо этим именем при рождении нарекли императора Акбара. Это совпадение ещё более усугубило в глазах Бирбала вину при верженцах Культа Рушани. Пришла пора, отже хан Пана, наказать их по заслугам за все эти оскорбления. И Акбар, которого немало позабавила неожиданная для такого мирного человека, как Бирбал, вспышка гнева, решил уступить его настояниям, хотя на этот раз не позволил Магору сопровождать его. Для схватки с афганцами наш сын любви ещё не дозрел, сказал он. Пусть останется и развлекает нас, добавил император, чем вызвал весёлый смех придворных. Однако поход обернулся делом далеко не шуточным. Горные перевалы сделались практически недоступны, и вскоре после того, как Бербал прибыл с отрядом, дабы проучить непокорного, на перевале Маландрай на него было совершено нападение. Впоследствии злые языки болтали, будто Бербал, пытаясь спасти свою жизнь, бросил отряд и бежал. но император был уверен, что эти слухи распускают предатели. Он подозревал, что к гибели Бербала приложил руку принц Селим, но никаких доказательств его причастности к этому обнаружено не было. Тело Бербала так и не нашли. Восьмитысячный отряд его был уничтожен полностью. Еще много дней после трагедии на Маландрае император пребывал в горькой печали, отказываясь принимать пищу и бродил, словно потерянный. Своему жемужечему другу он посвятил следующие строки: "Тот отдал сырым всё, что мог Бербал. Когда же сиротою стал я сам, то оказалось, что для меня в твоей казне ни гроша не осталось". Это был первый и последний случай в его жизни, когда Акбар упомянул о себе в форме первого лица единственного числа, то есть не как об императоре, а просто как о человеке, горюющем о друге. Траур по Бербалу ещё продолжался, когда император отправил Тадара Маала и Мана Синха на подавление мятежа сторонников Раушания. Бесцельно переходя из одного дворца в другой, он остро ощущал пустоту, возникшую из-за отсутствия трёх из девяти жемчужин своего двора. Он ещё больше приблизил к себе Абулфазла и всё чаще полагался на его суждения, но по-прежнему его преследовала одна и та же кощунственная идея, который он пока что ни с кем не делился, хотя прошло уже 8 месяцев со дня гибели Бербала. Акбар обдумывал её и теперь, направляясь к весам в свой 44-й день рождения, он пытался найти ответ на вопрос, следует ли ему официально объявить Магорода Лемора, он же Никола Веспуччи, краснобая и выдумщика, нагло завившего, будто он приходит к императору дядей но также выказавшего блестящие деловые качества и завоевавшего его доверие и симпатию своим приёмным сыном. Титул фарзант или почётный сын был одним из самых редких, которые когда-либо использовались. Он подразумевал множество привилегий и означал, что его носитель входит в число самых близких императору персон. Достоин ли этот проходимец по возрасту скорее годившийся ему в младшие братья, чем в сыновья, а тем более в дидье столь привилегированного титула? и что гораздо более существенно, как это будет воспринято остальными. Акбар показался в окне и был встречен приветственными криками толпы. Кстати сказать, Магор тоже пользовался любовью жителей Секри. В значительной мере, как догадывался император, это в равной степени было связано и с процветанием принадлежавшего ему дома Сканды, где хозяйничали скелетины и матраска, и с легендой Акара Кёс. Легенда о скрытой принцессе давно стала неотъемлемой частью столичного фольклора, и с годами интерес к ней не угасал. В народе знали, что его сыновья ни на что не пригодны, так что будущие династии под угрозой. Согласно легенде, в те времена, когда его предок Тимур был просто разбойником и бродил по дорогам под видом погонщика верблюдов, ему повстречался факир, который попросил у него воды и пищи. «Дай мне пропитание, взамен я подарю тебе царство», — сказал Факир. Тимур удовлетворил его просьбу, после чего тот накрыл Тимура своим плащом и стал шлепать его. После одиннадцатого удара разъяренный Тимур скинул плащ, и тогда Факир рассказал. «Если бы потерпел еще, то и династия твоя удержалась бы дольше, а так на одиннадцатом твоем потомке ей придет конец». Акбар был восьмым, так что, если верить легенде, то моголам оставалось царствовать еще целых три поколения. Однако следующее поколение было весьма ненадежным. Все трое его сыновей — законченные пьяницы, к тому же один из них неизлечимо болен. А Селим? Страшно подумать, что такое его Селим? Сидячи на весах жизни, Акбар, пока вес его определяли в рисе и молоке, думал о будущем. Позднее он прошелся по мастерским художников, ювелиров и скульпторов, но его мысли были далеко. Он не расслабился даже в гареме, в многоруком кольце податливой женской плоти. Он смутно чувствовал, что достиг поворотного момента в жизни, и этот момент каким-то образом связан с его решением по поводу чужеземца. Допустить его в ближний круг значило сделать первый реальный шаг к воплощению идей Абулфазла о нем самом, как о владыке мира. Это означало, что тем самым он готов воссоединить всех живущих на этой земле и на территориях, пока еще не ведомых, но которые в будущем войдут в состав его империи. Если один выходец из чужого мира стал моголом, то почему бы за временем и всем прочим не последовать его примеру? К тому же это был бы еще один шаг к созданию единого поля культуры, его заветная идея, столь превратно понятая и искаженной деятельностью приверженцев культа Раушани. Это означало бы воплощение в жизнь его мечты о том, чтобы все религии и расы, племена и народности внесли свой лепту в виде лучших достижений в науках, искусствах и ремёслах, со всеми предпочтениями, с разногласием мнений и со спецификой взглядов на любовь в грандиозный процесс единения под эгидой Моголов. Все эти доводы говорили в пользу того, что присвоение Магору титула Фарзанде есть акт, долженствующий свидетельствовать о дальновидности императора и его уверенности в себе. Но что, если этот шаг будет воспринят как проявление слабости, как склонность к самообману, как мягкотелость или малодушие? Что, если скажут, будто он поддался влиянию проходимца и болтуна, о котором неизвестно ничего, кроме путанной и хронологически весьма сомнительной истории, им же самим и рассказанной? В таком случае, наделение его официальным статусом, по сути дела, будет означать, что истина не сто ли уж существенная и в принципе неважна, является ли его история правдивой или это ловкое враньё. Разве не следует государю быть более осмотрительным и воздержаться от столь явного пренебрежения истиной? Разве не следует хотя бы на словах защищать истину как высшую ценность и лгать, прикрываясь ею, когда он сочтёт это ненужным? Одним словом, не стоит ли ему действовать более трезво и не поддаваться несбыточным мечтам и фантазиям? Быть может, ему в его статусе дозволено мечтать лишь об одном об укреплении своего могущества. Пошло ли на пользу его власти возвышение иноземца? Может, пошло, а может и нет. Помимо всех этих соображений были ещё и другие, пожалуй, даже более важные. Они касались мира магии, который для всех был не менее значим, нежели мир реальных вещей. Всякий день, позволяя себе лицезрить в окне, он сам удовлетворял эту всеобщую жажду магического действа. Там, среди тех, кто стоял под окном, были слепо поверившие в него, в чудодейственную силу его глаз. Уже стали распространяться легенды о чудесных исцелениях, дарованных одним его взглядом. Сюда, под его окно, приводили и приносили больных, увеченных и умирающих. Считалось, что если его взор упадет на одного из тех, кто смотрит на него и верует, то этот человек непременно исцелится. Люди утверждали, что со взглядом император дарит взирающему на него часть своей силы, ибо один из непреложных законов магии заключается в том, что обладатель большей магической силы, император, колдун или ведьма, вычиняет себе того, у кого её недостаточно. Законы магического воздействия нарушать не следовало. Тебя бросила женщина? Это значит, что либо у тебя не хватило сил приворожить её, либо другой нашёл более могучее средство, или же кто-то наслал проклятие на ваш союз. Твои дела идут хуже, чем у твоего друга? Значит, он обратился к более знающему чародею, чем ты. Здравый смысл Акбара противился вере в подобную чепуху. Но не ребячество ли полагать, будто кто-то знает про тебя больше тебя самого, и вверять свою судьбу кому-то со стороны? В своих претензиях ко Всевышнему император руководствовался той же логикой. Вера лишала человека права на формирование себя как личности. Однако с магией шутить не следовало, и лишь недалекий правитель мог позволить себе подобное. Религию можно вида и изменить, реформировать, быть может, даже обойтись без неё вовсе, но веру в колдовство победить невозможно. В конце концов, именно в силу этого история Каракиоз так легко и быстро пленила воображение жителей Секри, и не только их. Её очарованию поддался и он сам, великий Магол, тот, кого величали хранителем вселенной. В отношении чужеземца Никола Веспуччи, присвоившего себе имя Магор де л'Аморе, деликатные моменты магического сводились к следующему. Надлежит ли считать его появление среди них проклятием или благословением? Приведет ли его возвышение ко благу для империи, или же будет воспринято некими могущественными темными силами как вызов и навлечет на страну неисчислимые бедствия? И наконец, следует ли воспринимать чужеродное как фактор положительный, обеспечивающий устойчивость и процветание, или же допущение чуждого элемента нарушает что-то чрезвычайно существенное как для отдельного человека, так и для общества в целом, и может явиться толчком для начала упадка, который неизбежно приведёт его страну к скаратическому концу? Император искал ответы на эти вопросы у множества мудрых людей отдалённых земель. Он советовался с хиромантами, астрологами, ясновидящими, мистиками и святыми людьми разного толка, благо в столице, а особенно возле гробницы чешти, их обреталось великое множество, но советы были противоречивы. Мнением соплеменников Виспуччи, европейских проповедников Аквавивы и Монсаратта, император не поинтересовался, прекрасно зная, что оба они настроены враждебно к Магору, и Бирбаль, его дорогого друга, больше не было рядом. В результате он остался один на один с самим собой. Решать предстояло ему и никому другому. День кончился, а он так и не принял решения. В полночь, под дуским серпом месяца, Агвар как обычно предался медитации, и тут в серебристом сиянии к нему явилась она и тихонько присела рядом. Теперь от Жотху видели очень немногие. Разумеется, её видели обслуживавшие её люди, поскольку именно от неё зависело их существование. Однако другие жёны, которых она прежде раздражала до нелези, перестали её замечать. Джотха понимала, что с ней происходит что-то нехорошее, и ей было страшно. Она слабела день ото дня, а иногда на какое-то время впадала в забытье, уходила и снова возвращалась, словно догорающая свеча, которая то гаснет, то вспыхивает снова. Бирбала больше нет. Скоро придёт и её черёд, думалось ей. Всё вокруг менялось и менялось к худшему. Император посещал её всё реже, а когда это случалось, бывал рассеян. Ей казалось, что делясь ней ложе, он думает о ком-то другом. Евнух и тайный шпион Акбара Умар Аяр, который знал обо всём, даже о том, что ещё не случилось, застал её на втором этаже, в зале ветров. доступном до новини воздуха покоя три стены которого представляли собой джали резные решётки из камня это было на следующий день после празднования сорокачетырёхлетия императора обычно плавно и грациозно двигавшийся невозмутимый аяр был явно возбуждён и излишне суетлив казалось его распирало от важности новостей с которыми он явился приготовься тебе предстоит важная встреча начал он Сейчас тебя посетят супруга и царица-мать нашего божественного халифа, несравненного алмаза и хранителя справедливости. Миряму Замани и Замбера, Раджпутскую конежну из рода Качхвахов, мать-наследника, именовали Мирям предвечной, а царицу-мать Хамиду Бану называли Мирям хранительницей домашнего очага. Что же до других эпитетов, то все они относились к единому в трех лицах императору Акбару. Только нечто из ряда вон выходящее могло заставить этих двух царственных женщин, которые не замечали ее годами, вдруг навестить ее, решила Джотха. Она поднялась, почтительно сложив вместе ладони рук, опустила глаза и стала ждать. Когда они явились, вид у обеих был несколько смущенный и не слишком дружелюбный. Фатимы Биби, постоянной спутницы и эхо Хамиды Бану, в этот раз с ними не было, поскольку она недавно отошла в мир иной. К тому же, дамы намеренно запретили себя сопровождать кому-либо, а Яр был ни в счёт. Своё умение хранить чужие тайны он доказывал не единожды. Женщины растерянно принялись оглядываться по сторонам. "Где же она?" прошептала Хамида-бану, обращаясь к Яру. "Ушла, что ли?" Аяр молча повёл головой в ту сторону, где стояла Джохха. Царица мать была задачена, а её более молодая спутница, презрительно фыркнув, повернулась туда, куда указывал Умар, и заговорила первой. Она произнесла слова громко и отчетливо, словно обращаясь к неразумному детяте. «Я в замешательстве, потому что говорю с женщиной, которая не существует, чье отражение нельзя увидеть даже в зеркале. Говорю с пустым местом. Я здесь с матушкой императора, вдовой, а прежде старшей и самой любимой подругой, дарующего отпущение всех грехов, хранителя мира Хумаюна, ныне пребывающего в Джане, райском саду». Мы здесь, потому что императору сиезельному сыну Хамида-бану и моему августейшему супругу грозит зло большее, чем ты. Мы с не подозреваем, что он подпал под воздействие чар иноземца Виспучья, злокозненного пособника сатаны, который прислан к нам, чтобы нарушить наш покой и лишить могущества. Его чары отнимают у императора мужество, и его рассудок под угрозой, а это в свою очередь может погубить империю и, соответственно, приведёт гибели всех нас. Ты и сама верно слышала, что это за нововведение. Похоже, все в Секи уже знают о нём. Это призрак при славутой скрытой принцессы Каракёс. Мы признаём, продолжала Мириам Предвечная и запнулась, потому что ей предстояло сказать нечто ущемлявшее её самолюбие. Что император по каким-то причинам предпочитает тебя всем прочим подругам. Заставить тебя назвать Джотху царицей или супругой, она так и не смогла. И мы надеемся, что понимая, в какой опасности находится наш господин, ты не откажешься исполнить свой долг. Одним словом, мы ждём, что ты пустишь в ход все свои чары, дабы избавить его от новождения от грязного желания, которое сумело внушить ему это исчадие ада в образе женщины. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе, чтобы рассказать тебе обо всех ухищрениях и способах, посредством которых женщины привязывают к себе мужчин. Будущий мужчина император их не знает, и потому не способен рассказать про них тебе, сотворённой по его капризу и абсолютно неуловимой женщине. Ты наверняка прочитала всё, что об этом написано, однако есть вещи, о которых не писали. С незапамятных времён их передавали только шёпотом от матери к дочери. Примени то, о чём мы тебе расскажем, и возможно, нам удастся помешать победе демоницы над владыкой Фатэхпур-секри. Ясно дно. Она, злобный призрак, явившийся из прошлого, она жаждет отомстить за своё изгнание, увлечь нашего господина в давно минувшие времена и погубить, что будет означать и нашу погибель. Что касается меня, то я лучше умру, чем буду свидетельницей того, как творец чудес и держатель жизни, совершенной плотью и опоры веры у меня на глазах, влюбляется в предавшую род свой и к тому же давно умершую сестру своего деда. Вспомни, что случилось с Дешевантом, раздался голос царицы матери. Вот именно, поддержала её Мириам у Замании. С исчезновением живописца ещё как-то можно смириться, но мы никак не можем себе позволить потерять хранителя вселенной. Обе высоких гости, как ни старались, не видели женщины, с которой вели беседу. Тем не менее, они позволили себе, удобно расположившись на её коврах и облокатившись на её подушки, принять из рук её служанок вино и приступить к рассказам. Их перестало занимать визуальное отсутствие хозяйки. Перебивая друг друга и потешаясь над абсурдными желаниями мужчин и не менее абсурдными уловками, к которым прибегали ради них женщины, они в конце концов стали вести себя так, словно были одни. Для них время словно повернуло вспять. Они снова были молоды, вспоминая о том, как когда-то их суровые, властные матери тоже смущённо хихикая делились с ними этими секретами, и скоро комната наполнили взрывы хохота, словно смеялись все поколения давно ушедших женщин. Смеялась сама история. За подобными разговорами время пролетело незаметно, и через 5 1/2 часов они решили, что для них это был один из самых счастливых дней в жизни. Изменилось их отношение к Джодхе, они перестали воспринимать ее как нечто чуждое, созданное воображением императора, они приняли ее в свой женский круг. Стало смеркаться, слуги внесли свечи и в воздухе запахло камфорой. На задней сплошной стене зажгли светильники с вителями, пропитанными хлопковым маслом, и в их свете тени двух женщин затанцевали на резных решетках Джали. В этот момент на другой половине дворца фантазия императора его кхаеля обрела окончательно и бесповоротно новый облик. Тихо охнул в зале ветров евнух Умар, и спустя мгновения Мириам Предвечная и Мириам Хранительница домашнего очага увидели то, что уже увидел он. На решетчатых джали плясали уже не две, а три тени, и у них на глазах все четче, все яснее, прямо из воздуха в клубящихся сумерках стала проступать фигура женщины. Губы ее слегка улыбались. «Ты не Джодха!» — пролепетала царица-мать. «Верно!» — проговорило видение, и ее черные глаза насмешливо сверкнули. «Джодха Байя ушла, она больше не нужна императору. Отныне подли него всегда буду я». Это были первые слова, произнесенные ожившим призраком. Несмотря на все предосторожности цариц, весть о замене фаворитки призрака Джод Хибаи на призрак Каракес распространилась мгновенно. Некоторые сочли это решающим, последним доказательством того, что она и вправду жила на свете, потому что только жившая и умершая женщина может стать привидением. Для других это стало лишним подтверждением, внушаемой всем Абулфазлом идеей о божественном статусе императора, поскольку теперь к созданной им несуществующей женщине, которая двигалась, говорила и делилась с ним ложа, прибавилась еще одна, возвращенная им из царства мертвых. Многие семейства, где родители, уверовав в легенду о скрытой принцессе, преподносили ее историю детям на ночь вместо сказки, пребывали в радостном ожидании того, что теперь возможно увидеть эту сказочную принцессу в ауча. Людей наиболее приверженных традициям уже занимал практический вопрос. Они считали, что в Могольской столице ей не пристало бесстыдно разгуливать по улицам с открытым лицом, как согласно легенде, она делала это, когда жила в чужих краях. Для того времени подобное доверчивое отношение к сверхъестественному вполне нормально. Это было еще до того, как реальность и чудо были разлучены и обречены существовать, сообразуясь с прихотью различных монархов и введенных ими правил. Необычным казалось другое, а именно полное отсутствие сочувствия к бесцеремонно оставленной императором и униженной на глазах обеих цариц несчастной Джод Хибае, Многие горожане довольно холодно относились к ней раньше за её решительное нежелание покидать стены дворцов. Её дематериализацию они расценили как заслуженное наказание за гордыню и высокомерие. Каракёс сразу стала их любимицей, меж тем как Джотхабай всегда была далёкой от них царицей. Всё это императору было прекрасно известно через Аяра. Однако были в его донесениях и моменты настораживающие. Реакция на происходящее оказалась неоднозначной. В поселении туранцев в квартале персов и в колонии мусульман индийского происхождения было отмечено некоторое недовольство. Среди местных инду, у которых божеств было неисчислимое множество, появление ещё одного волшебного существа никаких отрицательных эмоций не вызвало. Ещё бы. Богов у них было чуть меньше, чем их самих. Боги жили везде и во всём: в деревьях, в реках, в горах, Всех и места и не упомнишь. Возможно, боги жили у них даже в отхожих местах и в мусорных кучах. Ну стало одним больше, какая разница? Там, где большинство исповедовало единобожие, дела обстояли гораздо хуже. Там начали поговаривать, причём так тихо, что это мог услышать лишь обладатель исключительно тонкого слуха, будто император не в себе. В тайном сочинении главы водохлеба в Бадуане, содержание которого по-прежнему еженочно инспектировал и заучивал слово в слово Умар-Айер, уже промелькнуло слово «безбожие», ибо если сотворение Джодхи еще можно было счесть неким личным опытом, поскольку в священных книгах нет запрета на воплощение в реальность своей мечты, то в случае с Каракес дело представлялось совсем в ином свете. Лишь Всевышний обладал властью над жизнью и смертью, и ради собственного удовольствия возвращать женщину из царства мертвых являлось для человека актом кощунственным. Слова из тайного дневника Будуани вскоре начали повторять вслух его сторонники. Правда, употребить в данном случае слово вслух было бы изрядным преувеличением. Об этом шептались людишки, самые мелкие и незначительные, те, с чьим мнением никто не считался, потому что, как говорилось при дворе великих моголов, там ли что-то не упадёт, кто уже ползёт. И всё же, как считал Аер, повод для беспокойства имелся, потому что откуда-то снизу, с самого дворцового дна доносился отдалённый гул, гул осуждения связи Акбара и Каракиос. На том нижнем уровне Аер уловил еле слышные шумы, которые и звуками-то трудно было назвать, так, колебания воздуха при движении губ едва смевшихся шевелица. по близости всегда могло оказаться чьё-то чужое ухо. В этих воздушных вибрациях угадывалось слово со столь мощным зарядом, что могло нанести серьёзную ущерб репутации императора, а вполне возможно, и поколебать его трон. Этим словом было кровосмешение. Донесение Умара пришло как раз вовремя, потому что вскоре после появления в Секри Каракёс Принц Селим покинул столицу и в Аллахабаде поднял знамя мятежа в оправдании своего поступка, обвиняя императора в безбожии и инцесте. Сам по себе мятеж выглядел довольно глупо, чтобы не сказать смешно, хотя Селиму и удалось собрать тридцатитысячную армию. В течение нескольких лет он горцевал по северу Хиндустана с угрозами скинуть с трона отца, но так ни разу и не осмелился выступить против Акбара в открытом бою. Правда, один удар своему отцу ему всё-таки удалось нанести, и этот удар был страшен. Он подстыл убийство самого близкого из оставшихся у Акбара советников. Именно его Селим считал главным источником дурного влияния, человеком, который подталкивал отца на свершение богопротивных дел, заставлял его отвернуться от Аллаха и пророка его Мухаммада. Главное же его вина по разумению принца состояла в том, что он постоянно отпускал езвительные замечания в адрес наследного принца. Абулфазл погиб точно так же, как и Бербал, его предательски убили. Когда алмаз-секи Абулфазл следовал по территории Арчхи, где правителем был сторонник Селима, раджа Виртингде из Бунделькханда. Принц дал знать своему приспешнику, что больше не желает видеть Абулфазла в живых. Раджа тут же подчинился. Безоружному министру отрубили голову и отослали ее принцу Валахабад, а он, с присущим ему тактом и стилем поведения, велел бросить ее в сточную канаву. Умар-Аяр, принесший весть о смерти Абул-Фазла, застал императора в зале ветров. Выпивший слишком много вина, Акбар полулежал на подушках, слушая любовные песни, которые пела ему под аккомпанементы Дилруды Каракез. Ужасная новость подействовала на Акбара, отрезвляюще. Он тут же вскочил и покинул зал ветров, бросив на ходу Аяру. "Сегодня, Умар, мы намереваемся действовать как надлежит истинному правителю. Хватит с нас леньтейства и вздохов. Государь не имеет права в своих действиях руководствоваться личной привязанностью или местью. Ему надлежит в первую очередь думать о том, что есть благо для его страны". Агвар знал, что двоих его сыновей пьянство лишило разума и сил, и в любую минуту они могут умереть. Оставался только Селим. Что бы он ни совершил, лишь он один мог обеспечить продолжение династии. Исходя из этого, Акбар направил к нему гонца с обещанием, что не будет его наказывать за убийство Абулфазла, и с уверениями в любви к своему первенцу. Селим тут же решил, что правильно поступил, избавившись от Абулфазла. Смерть этого разжёревшего харька вернул его в объятия отца. Дабы умилостивить владыку слонов, Он послал ему в дар 350 этих животных. Он согласился приехать в Секри, и в покоях бабушки Хамиды пал перед отцом на колени. Акбар поднял его и в знак прощения водрузил на его голову свой тюрбан. Жалкий юнец разрыдался. Для Бадауни все кончилось по-иному. Он был брошен в самый вонючий каземат глубоко под землей, и никто, кроме его стражей, больше не видел его живым. После смерти Абулфазла император сделался суров и строг. Вдруг до него дошло, что он совсем запустил дело, которому призван служить устроение жизни своего народа. Он запретил свободную продажу горьчительных напитков. Теперь их можно было купить лишь по рецепту врача. Он объявил поход против бесчисленных проституток, которые заполонили город, словно стаи саранчи, и повелел выделить им специальное место за городскими стенами. Оно получило название Дьявольский стан, и теперь каждому, кто отправлялся в гости к дьяволу, было предписано сообщать о входа в эту обитель греха своё имя и место проживания. Он призвал народ воздержаться от потребления в пищу мяса коров, лука и чеснока, и рекомендовал мясо тигра и бао, оно придаёт мужество и силу. Он провозгласил свободу от правления всех религиозных культов. Гости люди строят храмы и омывают фаллические символы шивы лингамы, однако к отращиванию бород проявил меньшую терпимость. По его мнению, борода забирала силы у ичек. Недаром у евнухов волосы не росли вообще. Он установил запреты на детские браки и высказался против сожжения вдов и рабства, а также против того, чтобы совершали омовение после полового акта. Наконец он велел чужестранцу явиться к нему на встречу возле Анупталао. Несмотря на отсутствие ветра, по водам несравненного пруда гуляли волны, верный признак того, что спокойствие империи под угрозой. "В отношении тебя всё ещё слишком много неясностей", начал он раздражённо. "Мы не можем полностью довериться человеку, чьё прошлое туманно, так что сделай милость, реши, как с тобой быть дальше, куда повернуть твою судьбу". Вознести я тебя к звёздам или повергнуть в прах. Будь честен и ничего не упускай, считай, что сегодня для тебя судный день. То, что я собираюсь рассказать, скорее всего, вам не понравится, ответил Магор. Дело в том, что это будет касаться Мундус Нову, то есть нового света и нечёткого характера времени, на этом не до конца отображённом на картах края земли.